Глава двадцать «Я считаю, что она поступила крайне неправильно. Это вообще вышло за все нормы приличия!» Зло сказала Валя, при этом несколько раз помахав указательным пальцем. Девушка топнула ногой и вновь начала расхаживать из одной стороны в другую, стаптывая под собой траву, при этом продолжая активно жестикулировать руками. «Вначале я прониклась к ней уважением и даже соболезновала ей. Но почему она так поступила?» «Почему Амала предала Хариша?» «Я понимаю, что Амале было тяжело после того, как она узнала, что ее мать на самом деле ее сестра, а отец является посторонним человеком, которого сестра Амалы держала при себе с помощью денег и шантажа. Да вся их семейная жизнь состояла из сплошной лжи!» громко негодовала девушка. «При этом настоящий отец Амалы оказался Хашимом, то есть отцом Хариша. Я была просто шокирована, когда об этом узнала». Представляете, получается, что Амала влюбилась в собственного брата? И это ужасно. Но все равно оставался открытым вопрос, кто же настоящая мать Амалы. И, о боже, оказалось, что это та самая служанка Хашима. «У тебя когда-нибудь закрывается рот?» Сквозь тиснутые зубы прошипел мужчина. Его глаз уже дергался, и на лице залегло раздражение от того, что ему приходилось все это слушать. «Что?» переспросила Варя, кинув беглый взгляд на своих охранников. «А, да, закрывается. Иногда. Так вот, мама Амалы – это та самая служанка, в которую влюбился Дворецкий». Он разозлился из-за безответной любви и столкнул ее с лестницы. Служанка потеряла память, после чего Дворецкий сказал ей, что они давно встречаются. Но у мамы Амалы не было амнезии. Она лишь притворялась. «Но зачем? Вы не поверите. Вот просто не поверите!» Это было вообще невероятно крутой поворот сюжета. «Черт, да замолчи уже!» Практически умоляя, сказал второй мужчина, у которого уже голова раскалывалась от бесконечной болтовни Мама Амалы скрывала страшную тайну. Оказывается, что Амала действительно дочь Хашима, но Хариш не его сын. То есть они брат и сестра, но это уже не меняет того, что Амала предала Хариша, бросив его и переспав с Рави. Возмущенно проговорила девушка, совершенно не замечая мольбы охранника прекратить этот абсурдный рассказ. Охранники, видя, что девушка замолкать не собиралась, синхронно закатили глаза, и тот мужчина, который стоял справа, выругался, нервозно потеряв лицо ладонями. Варя же, видя их реакцию, еле заметно кивнула сама себе и продолжила рассказывать нелегкую историю Хариша и Амалы своим невольным слушателям. Проснувшись этим утром, Варя опять пошла гулять по саду, своему сожалению, замечаю, что сегодня за ней присматривали другие охранники. И, в отличие от вчерашних мужчин, эти следовали за Варей по пятам, не отходя от нее дальше, чем на метр. Варя попросила их немного увеличить дистанцию, но мужчины отказались это делать. Поэтому, раз эти охранники влезли в ее зону комфорта, девушка решила ответить им той же монетой. Надув губки и загадочно посмотрев на охранников, она поинтересовалась. «А вы смотрели индийский сериал «Любовная любовь» и «Ненавистная ненависть»?» «Нет? О, вы много потеряли. Давайте я расскажу вам немного о сюжете. Я уверена, вам понравится». Такого сериала не существовало, но Варе удавалось вот уже больше часа выдумывать сюжет, который особенно хорошо выделялся бредовостью, нелогичностью и стереотипами, сильно отдающими чушью. При этом Варя делала вид, что этим несуществующим сериалом она была поглощена, и каждая сюжетная линия волновала ее до глубины души и казалась куда важнее, чем собственная жизнь. Девушка даже изобразила дрожь в голосе и пустила слезу, рассказывая о том, что некий Амари попал в аварию. Сразу мужчины игнорировали рассказ девушки, но потом стали говорить, чтобы она замолчала. Охранники значительно ограничивали Варю, не давая ей идти, куда девушке хотелось – но запретить ей говорить они не могли. Поэтому Варя пользовалась своим единственным оружием, произнося огромное количество торопливых фраз, глотая большинство слов, чтобы они становились неразборчивыми и выговаривая множество индийских имен, которые в таком огромном количестве были тяжелы для восприятия. Она говорила и говорила, несла чушь и цеплялась к мужчинам с расспросами. Вы представляете? И А вы как поступили бы? Варя делала все, чтобы у мужчин вскипели головы, и у них пропало желание стоять рядом с ней. И в итоге оказалось, что Рави – это переодетый Хариш. То есть, по сути, Амала не изменяла ему. Хариш такой, я Рави, а Амала ему, да не может быть, и я ничего себе, продолжала Варя. Терпение мужчин кончилось в тот момент, когда Варя начала рассказывать о том, как Амала рожала девятерых детей. Охранники чертухнулись и все же увеличили расстояние между ними и Варей. — Почему вы идете так далеко от меня? Вы же не услышите, что я говорю! — возмутилась девушка, идя к охранникам. — Я рассказала вам сюжет только двух серий, а их всего 2035. Поверьте, там впереди еще много чего интересного. После обеда, когда Варя вновь вышла гулять, за ней опять присматривали эти двое охранников, но на этот раз они изначально держались на приличном расстоянии от девушки. Своего она добилась. У этих мужчин напрочь отпало желание вторгаться в личное пространство девушки. Варя много думала о словах Риты. Она понимала, что Артему тяжело после потери жены, которую мужчина любил всем сердцем, но больше Варе была близка боль Макарова, которую он ощутил после смерти сестры. Кровная связь глубокая и нерушимая. Она не похожа ни на дружбу, ни на любовь ко второй половинке. Подобная связь специфична и тревожащая, Особенно, если между родственниками крепкие и хорошие отношения. Девушка думала о своей матери, которая некогда была на грани смерти. Только от одной мысли, что Маргарита может не стать, Варя впадала в сильную депрессию, не представляя, как будет жить без нее. Девушке уже не нужна была опека мамы, ведь Варя прекрасно сама распоряжалась своей жизнью. Ей просто хотелось, чтобы Маргарита жила, улыбалась и была счастлива. Наверное, так и Андрей желал, чтобы у его сестры была прекрасная жизнь. Как брат, он сильно заботился о ней. Что же он почувствовал, когда Настя умерла? Этого Варя полностью понять не могла. Маргарита долго болела, и Варя, пусть и не желая этого, постоянно думала о том, что ее мамы может не стать. Эти мысли были болезненными, но они все же немного подготавливали к возможному ужасному событию. У Макарова не было возможности подготовить себя к чему-нибудь такому. Настя просто не стала. Один кошмарный день. Одно ужасное событие. Один сокрушающий удар по психике. У Варе было еще много мыслей по поводу Макарова и того, как бы она себя вела на месте мужчины, но девушка решила не сосредотачиваться на подобных размышлениях. Тем более девушка считала, что Рита не права. Ничто не способно полностью изменить человека, и Макаров всегда был жестоким ублюдком. Может быть, раньше он просто более тщательно скрывал свой характер, а смерть сестры просто усугубила его циничность. Девушка многого не знала. Но предпочитала считать, что все так оно и есть. Варя после разговора с Ритой уже несколько раз видела Артема, но все время проходила мимо мужчины, даже не пытаясь заговорить с ним. Девушке было неловко от того, что она буквально насмехалась над женой Артема, но извиняться перед ним Варя не собиралась. Она вела себя паршиво, высказывая подобные фразы, но ей противилась мысль принести извинения тому, кто ворвался в ее квартиру и привез девушку к Макарову. Хотя чувство вины Все равно немного съедала Варю. Прошло еще несколько дней, и за это время Варя понемногу стала общаться с прислугой. Ей было скучно, и девушка часто помогала поварам на кухне или сидела с горничными в их комнате отдыха. Благодаря Рите остальные девушки сразу же подружились с Варей, но все никак не могли понять, зачем ей, как гостье, общаться с прислугой и уж тем более помогать им. Эти девушки не знали, что Варе было запрещено покидать территорию дома и ей просто хотелось хотя бы чем-нибудь заняться. Несмотря на ухудшающуюся погоду, этот день выдался на редкость солнечным и теплым. Приятно пахло осенью, и краски этого времени года приятно пестрили перед глазами. Все же погода влияет на настроение. И в отличие от прошедших пасмурных дней, сейчас девушке было куда легче. Варя, не желая сидеть в своей комнате и уже порядком устав от однообразных прогулок по саду, Пошла с Ритой и еще одной горничной Анжелой помогать садовнику, Олегу Николаевичу, собирать опавшие листья с клумб. «Сад осенью особенно прекрасен», — говорил Олег Николаевич, граблями сгребая листья. Он уже был не молод, но свою работу любил от всей души. Тут работало еще три садовника, поскольку сад был большим, и один человек не смог бы за ним смотреть. Но остальные мужчины сейчас занимались другой работой, поэтому все листья были на совести этих троих девушек и пожилого мужчины. Они шутили, смеялись и слушали рассказы Олега Николаевича о том, какого труда стоит ухаживать за некоторыми цветами и как приятно, когда они наконец-то расцветают. Когда пришло время отдыха, Олег Николаевич пошел в дом, а девушки сели на листья, которые собрали. От этого они только сильнее пачкали свою одежду, но так было мягко и удобно. Оглянувшись вокруг, Варя сразу вспомнила, как в детстве она с мамой ездила к бабушке в небольшую деревню, расположенную рядом с Барнаулом. Там она помогала с огородом и тоже убирала опавшие листья. Правда, Варя большую часть времени прыгала в них и разбрасывала листву в разные стороны, наблюдая за тем, как она обратно падала на землю, медленно кружав в воздухе. От Варе в такие моменты было больше вреда, чем помощи. Разговаривая с Анжелой и Ритой, девушка улыбалась и смеялась. На некоторое время Варю удалось забыть о том, что в этом доме она пленница, и в последнее время ее жизнь катилась под откос, и лишь внезапный холодок, побежавший по коже, вернул Варю в неприятную реальность. Ведь за шумным разговором с Анжелой и Ритой девушка не заметила, как к дому подъехала машина. Почувствовав нечто странное, Варя резко обернулась и встретилась с взглядом с Макаровым, который как раз вышел из этого автомобиля. Было видно, что сразу по девушкам он скользнул безразличным взглядом, но после того, как мужчина понял, что одна из них — это Варя, на лице Андрея проскользнула мимика удивления. Он, как всегда, идеален в своем внешнем виде. Черные брюки такого же цвета пиджак и белоснежная рубашка, на воротнике которой был затянут узкий галстук. Мужчина, по которому сразу была видна его состоятельность и его высокий статус. Макаров недолго смотрел на Варю. Уже вскоре он отвернулся и пошел к дому. А девушка такая и осталась сидеть в листве, чувствуя, как ее тело напряглось, и по ладоням прошла дрожь. Она задумалась о том, что будет теперь, когда Андрей вернулся, попутно вспоминая свои опасения насчет того, что после приезда Макарова Варю перевезут в другое место. Ее спокойные дни длились недолго.